в моносахара. Достаточно уварившиеся варенье сластены наслаждением сосуд. Если насекомые предпочитают скоромную пищу, то вкалывают телет в своих собратьев или в кого-нибудь еще и впрыскивают им под кожу капельку ферментов. Выносить кухню наружу оказалось выгодно и для крупных животных. Во всех океанах земного шара живут морские звезды. Эти красивые и довольно медлительные животные – страшные хищники. Излюбленной пищей для них служат устрицы. На устричных банках морские звезды производят настоящее опустошение. Долгое время оставалось тайной, как неповоротливая морская звезда раскрывает плотно сжатые створки устрицы. Недавно удалось изучить охотничьи повадки хищника. Оказывается, морские звезды и не пытаются открыть створки раковины моллюска силой. Они поступают гораздо проще. Вывернув наизнанку свой желудок, звезда подкарауливает момент, когда устрица хоть немножко приоткроет раковину. Достаточно крохотной щелки в один миллиметр шириной, чтоб желудок оказался в домике моллюска. Теперь звезда без всяких помех может переваривать свою жертву в ее же собственном доме. А когда моллюск погибнет и сворки его сами собой раскроются, нетрудно и обглодать дочисто всю внутреннюю поверхность раковины. Некоторые современные животные предпочитают не связываться со стрипней, а подыскивают удобную столовую или недорогой ресторан. И там постоянно питаются. Речь идет о гельминтах, кишечных паразитах. Эти вредные отвратительные существа не озаботились приобретением каких-либо пищеварительных органов. Вернее, они просто постарались от них избавиться, так как их предки, несомненно, обладали каким-то из этих приспособлений. Кишечные паразиты предпочитают жить на готовом, и это им легко удается. Оказавшись в кишечнике человека или животного, они сосут всем телом через покровы переваренную пищу, которую приготовил для себя их хозяин. Впрочем, приспособиться к такой жизни, наверное, нелегко. Чтобы жить в кишечнике, они должны были научиться обходиться без кислорода, и обзавестись такой прочной кутикулой, поверхностной оболочкой, которая надежно предохраняет их от переваривания пищеварительными соками хозяина и не мешает всасывать переваренную ими пищу. Кишечных паразитов абсолютными лентяями назвать, пожалуй, нельзя. Им все-таки приходится трудиться над всасыванием. В мире существуют и гораздо большие лентяи. Об одном из подобных лежебок у украинцев существует веселый анекдот. Лентяя пригласили наняться в работник. А какая будет работа, поинтересовался он. Совсем не тяжелые, ответили ему. Галушки макать в сметану и глотать. Макать и глотать. Не такое колонненькое побыль. Глота, да еще макрая. Сумма отрека казахстан от предвода нежелеза. Эти пизы лизебоки обитают в глубинах океана. Это самцы глубоководных удильщиков. В долгое время самцы и самок-удильщиков ученые относили к совершенно разным видам. Так как они не похожи друг на друга. Самцы значительно меньше сами и не имеют знаменитой удовольствие. Так взрослыми, они начинают мечтать о подруге и пускаются на ее троих. От любви к будущей супруге и жильцы совершенно тяжелые так во всяком случае, ничто другое им пытаться не мешать. Однако они ничего больше в рот не берут. И если не разыщут самки раньше, чем израсходуют все запасы подкожного жарка, гибнут от голода.